Раскол. Старик спускался по узкой лестнице, слабо освещенной тусклыми лампочками. Афилия, сунув руки в карманы, пальто и до самого носа укутавшись в шарф, следовала за ним. С каждой ступенькой становилось все холоднее. Девушке чудилось, будто она входит в черную ледяную воду. Она вздрогнула, когда ворчливый голос крестного гулким эхом отозвался от каменных стен — «Полюс, это же на другом конце света!» Старик резко остановился, обернулся к Афелии. «Ты ведь умеешь летать сквозь зеркала. Может, тебе удастся иногда навещать нас, хоть ненадолго?» «Нет, крестный, на такое я не способна. Сквозь зеркала можно летать только на маленькие расстояния». А преодолеть пустоту между двумя ковчегами — нет, об этом и думать нечего. Старик снова выругался на древнем диалекте и продолжил спуск. Офилия почувствовала себя виноватой в том, что обманула его надежды. — Я постараюсь навещать вас почаще, — жалобно сказала она. — И когда же ты отбываешь? — В декабре. Кажется, так распорядились настоятельницы. Крестный опять выругался, и Афилия подумала: слава богу, что я не понимаю этот язык. Но «Ну, кто же тебя заменит в музее? мрачно спросил старик. Вряд ли найдется человек, способный читать старинные вещи, как ты. Афилия не нашлась с ответом. То, что ее оторвут от родных, уже казалось трагедией. Расстаться с музеем и вовсе означало для нее потерять себя. Афелии было дано в жизни только одно — умение читать. Стоило лишить ее этого дара, как от нее осталась бы только жалкая оболочка. Больше она ничего не умела. Не заниматься домашним хозяйством, не вести светские разговоры. «Ну, я не такая уж незаменимая», — пробормотала она, уткнувшись в шарф. В подземелье старик сменил обычные перчатки на стерильные. Включив слабенько электрические лампочки, он стал выдвигать ящики и перебирать архивные документы, сложенные по поколениям. В помещении было не больше десяти градусов, и при каждом выдохе из-под усов архивариуса выбивалась облачко пара. Ну, вот они, наши семейные архивы. Только не жди никаких чудес. Я знаю, что один или двое из наших предков побывали на Великом Полюсе, но это случилось в незапамятные времена. Афилия вытерла капельку под носом, невольно подумала о том, какая температура может быть в доме ее жениха, неужели еще ниже, чем в этом архиве? Я бы хотела увидеть наброски Аугустуса, сказала она. Аугустус, умерший задолго до рождения Фелии, был великим путешественником и легендой семьи. В школах детям преподавали географию по его путевым зарисовкам. За свою жизнь он не написал ни одной строки. У него вообще было плоховато с грамотностью. Но зато рисунки оказались кладезем информации. Старик не отвечал, и Фелия подумала, что он ее не расслышал. Она оттянула от лица шарф и повторила громче «Я бы хотела увидеть наброски Аугустуса». «Аугустуса?» — пробормотал старик, не поднимая глаз. «Ничего интересного, ровно ничего. Так, всякая мазня». Афилия недоуменно нахмурилась. Ее крестный никогда еще не хулил свои драгоценные архивы. «Интересно», — промолвила она, — «неужели это до такой степени страшно?» Старик с тяжким вздохом оторвался от большого ящика, в котором что-то рассматривал. Лупа, зажатая в глазнице, вдвое увеличивала его глаз. «Секция номер четыре. Слева от тебя нижняя полка. Только, пожалуйста, не запачкай ничего. Надень чистые перчатки». Офелия прошла между рядами шкафов, опустилась на колени перед нужным ящиком. Здесь хранились оригиналы альбомов Аугустуса. Она нашла три альбома по ковчегу Аль-Андалузия, семь по ковчегу Сите и около двадцати по Сиренисиме. Полюсу был посвящен всего один. Офелия осторожно перенесла альбом на Пюпитер и начала бережно его перелистывать. Белесые равнины, голые утесы, фьорды скованные льдами, леса с богатырскими елями, дома утонувшие в снегу. Да, суровые пейзажи, но не такие уж пугающие, какими Афелия их представляла. Природа полюса была даже по-своему красива. И девушка стала гадать, где в этом белом царстве живет ее жених на берегу вон той речки с каменистыми берегами, в рыбацком селении затерянном в ночи, на равнине среди тундры. До чего же пустынным, почти диким выглядел этот ковчег? И почему в таком случае ее сужены считается прекрасной партией? Дальше Офелии попался совершенно непонятный рисунок, нечто вроде улья, парящего в небе, ну, наверное, фантазия художника. Перевернув еще несколько страниц, она увидела сцену охоты. Мужчина стоял, гордо подбоченившись на фоне какой-то груды мехов. Рукава его рубашки, засученные до локтей, обнажали сильные мускулистые руки, сплошь покрытые татуировкой. У охотника были светлые волосы и жесткий взгляд. Офилия не сразу поняла, что груда мехов за его спиной — Шкура всего лишь одного зверя. Это был гигантский волк, величиной с медведя. Офелия перевернула страницу. На сей раз охотник стоял в группе людей. Они позировали перед нагромождением рогатых лосиных голов, и голова каждого лося была размером с человека. Все охотники походили друг на друга. Безжалостный взгляд, светлые волосы, одинаковые татуировки до локтей. Никто из них не держал никакого оружия, как будто они убивали лосей голыми руками. Перелистывая альбом, Офелия обнаруживала тех же охотников, красовавшихся перед другими поверженными животными — моржами, мамонтами, медведями. Все животные отличались невероятными размерами. Девушка медленно закрыла альбом и положила его на место — Таких гигантских зверей она видела только на картинках в детских книжках. Маленький музей Фелии не подготовил ее к той жизни, о которой рассказывали наброски Аугустуса. Очки у девушки посинели, синий был цветом дурных предчувствий. Больше всего ее поразил взгляд охотников, жестокий и вызывающий. Так смотрят глаза, привыкшие к виду крови. Офелия очень надеялась, что глаза ее жениха будут иными. «Ну как?» — спросил крестный, когда она подошла к нему. «Теперь я лучше понимаю вашу неприязнь». Старик снова начал перебирать документы. «Сейчас найду тебе еще кое-что», — буркнул он. «Те наброски, все-таки сделаны полтора века назад, и, кроме того, на них изображено далеко не все». Именно это и беспокоило Офелию. Аугустус чего-то не показал в своем альбоме, однако она промолчала, вместо ответа пожав плечами. Кто угодно, кроме старого архивариуса, мог бы принять ее пассивность за бесхарактерность. Офелия казалась невозмутимой, и было почти невозможно угадать, что за чувства бушуют у нее в груди. Рисунки Аугустуса напугали девушку. Офелия спрашивала себя, действительно ли за этим она пришла в архив. Легкий сквозняк пробежал по ее лодыжкам, чуть приподняв подол платья. Холодный воздух шел из лестничного пролета, ведущего ниже, в еще более глубокое подземелье. Офелия бросила взгляд на цепь, преграждавшую проход. На цепи висела табличка «Посетителям вход запрещен». Сквозняк по-прежнему гулял по архиву, и Афилия расценила его как приглашение. Второе подземелье явно требовало ее присутствия. Она дернула за рукав крестного, сидевшего на скамеечке и поглощенного чтением документов. «Вы разрешите мне спуститься?» «Вообще-то, как тебе известно, я не имею такого права», — пробурчал старик из-под «Там личный архив Артемиды». Туда допускаются только архивисты. Она доверяет нам, и мы не должны этим злоупотреблять. «Не волнуйтесь, я ничего не собираюсь читать голыми руками», — пообещала Офелия, кивнув на свои перчатки. «И потом, я прошу вас разрешения не как родственница, а как директор Музея примитивной истории». «Хм, ну да, ну да. Знаю я эту песню», — вздохнул старик что ж я сам виноват, слишком много воли тебе давал. Афилия сняла цепь и спустилась по лестнице, однако лампочки на ее пути не зажглись. «Свет, пожалуйста», — попросила она, оказавшись в полной темноте. Ей пришлось повторить это несколько раз. Здание архивов ясно осуждало столь невиданное нарушение правил. Наконец она неохотно включила несколько слабо мигающих лампочек, дав понять Офелии, что этим и ограничится. Сверху донесся голос крестного, гулким эхом, заметавшийся от стены к стене. «Ничего там не трогай, слышишь? Я ведь знаю, какая ты безрукая!» Офелия прошла по свойчетому залу, подаркой на которой был выбит девиз архивистов. «Артемида». Мы — почтительные хранители твоей памяти. Теперь перед ней тянулись бесчисленные ряды реликвий. Если в жизни Офелия с ее непослушными волосами, неловкими движениями, и робким поведением, временами напоминала неуклюжего подростка, прячущего взгляд за очками, то перед лицом истории она совершенно преображалась. Все ее кузины обожали балы и прогулки у реки. Но для Офилии самым чарующим местом на свете был этот зал в подземелье архивов. Здесь, в стеклянных витринах, благоговейно хранилось общее наследие ее семьи, документы самого первого поколения ковчега. Здесь можно было найти сведения обо всем, что произошло сразу после раскола. Раскол. Это стало ее профессиональным наваждением. Иногда ей снилось, что она бежит к линии горизонта, которая неуклонно отдаляется. И вот так, ночь за ночью, она бежала все дальше, но мир по-прежнему оставался бесконечным, круглым и гладким, как яблоко. У себя в музее она собирала вещественные приметы прежнего мира — швейные машинки, двигатели внутреннего сгорания, метрономы. Офелия не испытывала ни малейшей симпатии к молодым людям, своим ровесникам, зато могла часами любоваться каким-нибудь древним барометром. Она остановила взгляд на первом реликварии, где по толстым стеклом покоился старинный пергамент. Это был основополагающий документ их ковчега, тот, что связывал Артемиду с ее потомством на аниме. В соседнем реликварии хранился первый вариант их законодательства. В нем уже были сформулированы юридические положения, предоставляющие настоятельницам полную власть над всем сообществом. В третьем реликварии находился кодекс, содержащий основные обязательства Артемиды перед ее потомками следить, чтобы все были сыты, имели крышу над головой, получали образование, честно соблюдали законы. Заключительная статья, написанная крупными буквами, гласила «Артемида не должна покидать ковчег и оставлять на произвол судьбы свою семью». Не сама ли Артемида вписала сюда это обязательство, дабы на все грядущие века привязать себя к аниме, к ее обитателям? Офелия переходила от витрины к витрине, чувствуя, как на нее не сходит великий покой. Будущее уже не так тревожило ее. Она забыла жестокие взгляды охотников, забыла свое принудительное обручение и предстоящий отъезд далеко, очень далеко от всего, что было ей дорого. Чаще всего в реликвариях хранились особо ценные рукописные документы, такие как карты нового мира или свидетельство о рождении первого ребенка Артемиды, старшего предка всех жителей Анимы. Но были здесь и вполне обычные атрибуты повседневной жизни. Парикмахерские ножницы, ныне бесполезные, очки-хамелеоны, сборник сказок, чьи страницы переворачивались сами собой, Все эти вещи относились к разным периодам, однако Артемида пожелала, чтобы они стали символической частью ее коллекции. Но что именно они символизировали? Артемида уже и не помнила этого. Ноги сами вынесли Офелию к очередной витрине, там под стеклом лежал полуистлевший список чернила почти совсем выцвели от времени. В списке значились мужчины и женщины, выжившие при расколе и примкнувшие к духу семьи, чтобы создать новое общество. Бесстрастный перечень даты и имен. Но при виде его у Афелии дрогнуло сердце. Она поняла, какая сила привела ее сюда. Это было не просто желание ознакомиться с документами, это был возврат к истокам. Ее давние предки своими глазами видели гибель вселенной, но разве они покорно уступили смерти? Нет, они выстояли и создали для себя иную жизнь. Афилия откинула волосы солба, ее очки, сохранявшие в последнее время унылый серый цвет, неожиданно посветлели. Сейчас девушка переживала свой личный раскол. Ее все еще мучил страх, но теперь она знала, что ей следует делать. Она должна была принять вызов судьбы. Шарф на ее плечах зашевелился. «С добрым утром!» — подразнил его Офелия. Шарф, медленно извиваясь, сполз на пальто хозяйки, затем вернулся на место, плотнее обвил ее шею и снова замер. Это был очень старый шарф, он почти все время спал. «Пойдем-ка наверх», — сказала ему Офелия, — Я нашла то, что искала. Уже собравшись уходить, она вдруг заметила еще один реликварий, самый пыльный, самый таинственный из всего наследия Артемиды. Невозможно было уйти, не попрощавшись с ним. Офилия нажала на кнопку, и стеклянные половинки витрины разъехались в стороны. Она приложила руку в перчатке к обложке книги «Нет» книги. И ощутила то же смятение, что владела ею, когда она сделала это впервые, но, как и тогда, ничего не смогла прочесть. И не только по вине перчаток, чья специальная ткань создавала неприступный барьер между чтицей и миром предметов. Просто книга отказывалась открываться перед ней. Офелия вынула ее из витрины, погладила обложку, пролистала вером гибкие страницы, исписанные странными, вычурными буквами давно забытого языка. Можно ли было назвать книгой то, что не обладало ни плотностью, ни мягкостью привычной бумаги? Страшно подумать, но больше всего это походило на человеческую кожу кожу которой было бесчетное количество лет. Афилия вспомнила о священных вопросах, коими до нее задавались многие поколения архивистов и археологов. О какой истории повествовал этот загадочный документ? Почему Артемида непременно пожелала включить его в свою личную коллекцию? И что означало послание «выгравированное на цоколе реликвария»? Не пытайтесь ни под каким предлогом уничтожить книгу. Теперь все эти вопросы Афили увезет с собой на другой конец света, в другой мир, где не будет ни архивов, ни музеев, ни долго памяти, словом, ничего из того, что было ей бесконечно дорого. Из лестничного колодца донесся голос крестного, эхом разлетевшийся под низкими сводами подземелья. А ну поднимайся скорей, я тут кое-что нашел для тебя. Офелия в последний раз положила руку на книгу, закрыла витрину. Она попрощалась с прошлым так, как и было положено, а теперь вперед, к будущему.